Глава 5. Они оказались в густой тени между Хомстедом, так Чак называл трехэтажную деревянную развалюху, и каменной стеной. «И куда мы идем?» — спросил Томас. Сейчас он думал о двигающихся стенах и о зловещем лабиринте. Выходило плохо, в том смысле, что ум заходил за разум. Томас потряс головой, и сделал слабую попытку пошутить. «Если ты рассчитываешь на поцелуй перед сном, не обольщайся!» Чак юмора не оценил. «Заткнись иди за мной!» Томас глубоко вздохнул и, пожав плечами, последовал за Чаком вдоль задней стены дома. Тихо, на цыпочках, они приблизились к небольшому мутному окошку, сквозь которое пробивался мягкий свет. Судя по звукам, внутри кто-то находился. «Туалет!» — прошептал Чак. «И что?» — насторожившись, спросил Томас. «Люблю проделывать такие штучки. Перед сном лучшего развлечения не придумаешь». «Какие еще штучки?» Интуиция подсказывала Томасу, что Чак задумал что-то нехорошее. «Знаешь, я лучше...» «Молчи и просто смотри!» Чак осторожно взобрался на большой деревянный ящик, стоявший прямо под окном. Пригнулся, чтобы тот, кто находился внутри, не смог его заметить, а затем вытянул руку и легонько постучал по стеклу. — Ты что творишь? — прошептал Томас. Более неудачного момента для выделывания подобных фокусов выбрать было трудно. Там запросто мог оказаться Ньют или Алби. «Я только что к вам попал, и всякие неприятности мне совершенно без надобности!» Чак, зажав рот ладонью, беззвучно смеялся. Не обращая внимания на Томаса, он снова постучал в окно. В окне мелькнула чья-то тень, окошко открылось. Томас быстро отскочил и вжался в стену дома. «Что за ерунда?» Какой-то сосунок смог подбить его на идиотскую выходку. Пока что Томас оставался незамеченным, но стоило тому, кто находился в туалете, высунуться из окна, и они попались. «Кто там?» Раздраженно заорал кто-то из уборной скрипучим голосом. У Томаса перехватило дыхание, когда он понял, кто кричит. «Голос Галли, он запомнил хорошо!» И тут, резко, без предупреждения, Чак выпрямился перед окном и заорал, что есть мочи. Судя по грохоту в туалете, шутка удалась. Но, судя по последовавшим жутким ругательствам, Галли был явно не в восторге. Страх и неловкость одновременно охватили Томаса. «Я тебя убью, хмыри на рожия! завопил Галли. Но Чак уже успел спрыгнуть с ящика и теперь несся прочь. Услышав, как Галли открывает внутреннюю дверь и выбегает из уборной, Томас похолодел. Однако он быстро пришел в себя и рванул следом за своим новым и единственным другом, но едва завернул за угол, как нос к носу столкнулся с Галли, выскочившим из Хомстеда. Тот был похож на вырвавшегося на волю разъяренного дикого зверя. «А ну, иди сюда!» — заорал Галли. Внутри у Томаса от страха что-то ёкнуло. «Похоже, ему сейчас крепко заедут по физиономии!» «Это не я, клянусь!» — крикнул он. Впрочем, смерив противника взглядом, Томас решил, что бояться его, пожалуй, не стоит. Галли выглядел не настолько крепким, чтобы с ним нельзя было справиться. «Не ты!» — рявкнул Галли, свирепо вращая глазами. «Тогда откуда ты знаешь, что что-то случилось, если не делал этого?» Томас ничего не ответил. Он уже немного успокоился. «Я не дурак, Шнурок!» — прошипел Галли, ткнув пальцем в грудь Томасу. «Я видел жирную харю Чака в окне!» «Ты должен как можно скорее решить для себя, кто твои враги, а с кем лучше не ссориться. Вырубаешься? Мне плевать, чья это была идея, но еще одна такая выходка и прольется кровь. Ты меня понял, новичок?» Однако Томасу очень хотелось поскорее замять конфликт. «Извини», — пробормотал он, — «понимая, насколько глупо это звучит». «Я знаю тебя», — бросил Галли. «Не оборачиваясь, я видел тебя во время метаморфозы, и очень скоро выясню, зачем ты здесь!» Томас проводил задиру взглядом, пока тот не скрылся в Хомстеде. Несмотря на провалы в памяти, что-то подсказывало ему. Никого отвратительнее Галли встречать ему еще не доводилось. Просто поразительно, как сильно он возненавидел человека, которого увидел впервые в жизни. Да, да, Томас ненавидел Галли всей душой. — Ну, спасибо тебе, приятель, — сказал он подошедшему Чаку. Тот стоял с виноватым видом, понуро уставившись в землю. — Извини, если б я знал, что там Галли, ни за что бы этого не сделал, честно. Неожиданно для самого себя Томас засмеялся хотя всего час назад был уверен, что больше никогда в жизни не услышит звука собственного смеха. Чак пристально посмотрел на него и неловко улыбнулся. «Чего это ты?» Томас замотал головой. «Да ладно, не извиняйся. Так этому шанку и надо. Хоть я и не знаю, что это слово значит, но все равно прикольно вышло». Ему стало немного легче. Спустя пару часов Томас лежал рядом с Чаком в мягком спальном мешке на траве. Местом ночевки служила широкая лужайка, которую он раньше не заметил. Ее выбрали для ночлега многие, что Томасу показалось странным. Хотя, с другой стороны, всем в Хомстеде все равно не хватило бы места. Тут, по крайней мере, было тепло. И это в который раз заставило Томаса подумать о том, в какой части света они находятся. Он совершенно не помнил ни географических названий, ни названий государств, не имел представления о каких-либо ключевых событиях в мире. Жители Глейда, очевидно, тоже ничего подобного не знали. А если что-то и знали, то предпочитали и помалкивать. Он долго лежал, глядя на звезды и прислушиваясь к чужим негромким разговорам. Спать не хотелось совсем. Отчаяние и безысходность никак не отпускали его. Облегчение, вызванное шуткой, которую Чак сыграл с Галли, давно прошло. Это был бесконечный и очень странный день. Все было так непривычно». Томас помнил множество мелких вещей из прошлой жизни, что-то о еде, одежде, учебе, играх, но все это никак не желало складываться в целостную картину. Он словно смотрел сквозь толстый слой мутной воды и, пожалуй, сильнее всего он чувствовал обиду. «Твой первый день, Шнурок, и ты выжил!» — прервал Чак его раздумья. «И что из того?» «Очень хотелось сказать. Не сейчас, Чак. Я не в настроении». Чак приподнялся на локте и внимательно посмотрел на Томаса. «Через пару дней ты узнаешь гораздо больше. Начнешь потихоньку привыкать. Лады?» «Ну да, кажется, лады. Кстати, откуда взялись все эти странные словечки?» «Все выглядело так». Будто обитатели Глейда позаимствовали их из чужого языка. Чак снова плюхнулся на землю. «Не знаю, я тут всего месяц, если помнишь». «Интересно, Чак действительно ничего не знает или просто предпочитает держать язык за зубами? Этот сообразительный и веселый мальчишка выглядел как сама невинность, но кто может за него поручиться?» Как и все в Глейде, он оставался для Томаса загадкой. Прошло несколько минут, и Томас почувствовал, что усталость после долгого дня наконец-то взяла свое, его начало клонить в сон. И тут Томаса словно током ударила. настолько неожиданной была пришедшая в голову мысль. Глейд, стены, лабиринт. Все это внезапно показалось каким-то родным и уютным. Приятное ощущение тепла и умиротворения разлилось в груди, и впервые с тех пор, как Томас оказался здесь, он подумал, что Глейд — не самое плохое место во Вселенной. Он замер, широко раскрыв глаза и затаив дыхание. «Что это со мной?» — подумал Томас. Что изменилось? Удивительно, но от мысли, что все будет хорошо, стало немного не по себе. Неожиданно он осознал, что должен делать, хотя и не понимал, откуда взялась такая уверенность. Это чувство озарения было странным, чуждым и знакомым одновременно, но принятое решение казалось единственно верным. «Я хочу стать одним из тех парней, которые выбираются наружу», — громко сказал он, — «в лабиринт». «Чего?» — отозвался Чак. Томас уловил в сонном голосе Чака нотки раздражения. «Я про бегунов. Что бы они там ни делали, я хочу в этом участвовать», — пояснил он. «Интересно», — подумал он, — «что это такое на меня нашло?» «Ты понятия не имеешь, о чем толкуешь». Проворчал Чак и отвернулся. «Спи лучше!» Хотя Томас действительно не понимал, о чем говорит, настроен он был очень решительно. «Я хочу стать бегуном!» Чак снова повернулся к нему и приподнялся на локти. «Можешь прямо сейчас распрощаться с этой мыслью!» Реакция Чака слегка удивила Томаса, однако он не унимался. «Не пытайся меня!» «Томас, новичок, друг мой, забудь об этом!» «Ладно, поговорю завтра с Алби». «Бегун!» — подумал Томас. «Я ведь даже не знаю, кто они такие!» «Может, я и правда свихнулся?» Чак со смехом откинулся на спину. «Ну ты кусок, Ланка! Спи давай!» Однако Томас не сдавался. Что-то есть в лабиринте такое. Все кажется до боли знакомым. Да спи ты, говорю!» Томас вдруг почувствовал, что в его мозгу сложилось воедино несколько фрагментов мозаики. Хотя он понятия не имел, какая картина получится в итоге. Но следующие слова пришли к нему будто извне, словно за него говорил кто-то посторонний. «Чак!» «Мне кажется, я раньше уже бывал здесь». Он услышал, как мальчишка резко сел и как-то порывисто вздохнул. Но Томас решил не продолжать разговор и повернулся на бок, опасаясь, как бы чувство душевного покоя и уверенности в себе не покинуло его. Сон пришел гораздо быстрее, чем он предполагал.